Глава 3. На развалинах библиотеки. Гели встречает оранжевого гнома и попадает в мешок. Вернувшись домой, я узнала от мамы, что снова звонил Хохланд. Мама сообщила ему, что я вернулась, и теперь, хочешь не хочешь, придётся идти к нему и признаваться, что я абсолютно ничего не сделала поленькому цветочку. Честно говоря, после неудачной попытки созерцания Сашиной фотки, я даже ни разу не вспомнила о летнем задании. Голос Хохленда в телефонной трубке был неприветливым и нервным. Мне даже показалось, что в первый момент старик меня не узнал. "Здравствуйте, Ангелина", отрывисто произнёс он. "Вернулись? Да-да, замечательно. Надеюсь, хорошо отдохнули. Нет, сегодня ко мне приезжать не надо. Непредвиденные обстоятельства, аврал на работе. Может быть, завтра вечером? Звоните." До свидания. Не больно-то и надо. В глубине души довольная подумала я. Хоть всё лето просиди на своей работе, мне же лучше. Тем не менее, у меня неожиданно освободился день, и я решила съездить в старую деревню посмотреть, что там за ерунда с библиотекой и откуда снова взялись развалины. Я шла по грунтовке от метро с таким чувством, как будто всё, что я пережила в июне, случилось не со мной. Как можно быть такой безмозглой? О кризине думала я, о той геле, которая, вцепившись в самого неподходящего спутника Джеффа, лезла напролом навстречу всё новым и новым неприятностям. Теперь я буду действовать умнее. Никому не доверять, никуда не соваться без разведки и вообще не лезть в то, что меня не касается. Просто посмотрю на библиотеку, даже на территорию заходить не буду и вернусь домой. Высокие белые стены библиотеки я заметила ещё издалека и обрадовалась неизвестно чему. Бормоча: "Так я и знала", я вышла к знакомым воротам и в растерянности остановилась. Ворота были широко распахнуты. Над дорогой висела пыль. Повсюду бродили рабочие в касках и в оранжевых спецкостюмах. Из-за забора доносился шум дизеля. Вагончика Феникса больше не было, на его месте высилась куча земли. Подобные кучи винелись повсюду. Поскольку на меня никто не обращал внимания, я подкралась к воротам и заглянула во двор. Там тоже бурлила деятельность. Работяйки с деловым видом таскали туда-сюда какой-то непонятный строительный мусор и землю. Откуда бралась земля, скоро стало ясно. Двор библиотеки был весь в ямах, как после бомбёжки. Сама библиотека была по периметру огорожена верёвкой с красными флажками. За флажками то и дело пробегали люди с виду никакого отношения к рабочим не имеющие. Справа от библиотеки громыхал экскаватор. «Библиотеку ломают по новой, что ли?» – поразилась я. «Какие-то рабочие с тачкой чуть не снесли меня с ног». Я увернулась, отошла в сторону и спросила у мужичка, ковырявшего лопатой кучу земли. «Что тут творится?» «Вишь, пожарищи расчищаем!» – дружелюбно ответил мужичок. «Смотрела в новостях про подземелья-то?» Ага, пожарище. Тупо повторила я, глядя на библиотеку. Какое ещё пожарище? Да вот оно. Мужик уверенно показал на белое здание. Говорят, здоровенная библиотека была, а ведь в одной части этот лаз горела. Я бочком отошла от этого психа, не вступая с ним в спор, и снова принялась наблюдать. Заворачивай! Донёсся до меня вопль. Кричал один из людей, работающих за ограждением обращаясь к экскаваторщику. Не здесь копай, левей, заворачивай к мепелищу. Да они тут все с ума посходили, с изумлением подумала я и вернулась к мужичку с лопатой. То есть вы тут развалины раскапываете, кратчево обратилась я к нему. Угу. И как? Выкопали что-нибудь? Копают-то учёные, мужичок показал на людей в штатском с верёвкой, академики или как их там. А мы только место расчищаем, да землю просеиваем если они чего упустят. Работа вокруг кипела. Похоже, народ пребывал с твердой уверенностью, что расчищает развалины библиотеки. Иллюзия, догадалась я. Снова навели иллюзию? Не глупо. А под шумок обследуют нижние этажи. Интересно, кто такой сообразительный? Ученые. Неужели из Академии художеств? А откуда еще? Теперь мое внимание переключилось на людей за веревкой. Уж они-то должны были понимать, что работают не на развалинах. Как бы подобраться к ним поближе? Девочка, разгуливающая построй площадке, в которую превратился двор, привлечет к себе слишком много внимания. Я подумала, какие еще есть подходы к библиотеке, и вспомнила о старом тракторе, по которому перелезла во двор в прошлый раз. Отличный способ. Не теряя времени, я пошла вдоль забора к железной дороге, свернула налево по путям и вскоре достигла трактора. С июня он ничуть не изменился. Я влезла на забор и притаилась на нем, всматриваясь в лица бродящих за веревкой людей. Отсюда до дверей библиотеки было гораздо ближе, чем от ворот. И многих можно было неплохо разглядеть. Человек пять караулили какие-то ящики, другие выносили из вестибюлей и клали на землю холстяные мешки. Караульщики покуривали и о чем-то болтали. Потом подошел мелкорослый пожилой дядька и начал визгливо на них орать. Я насторожилась. Этот тип не был определённым знакомом. Аре, он хоть чуть-чуть погромче, и я смогла бы разобрать слова. Как бы подслушать их разговоры. Пока я думала, из библиотеки появилось необыкновенное существо. Оно было настолько необыкновенным, что на него выतराчились даже караульщики. Больше всего оно напоминало гнома, покрытого густым слоем ржавчины. У существа была оранжевая кожа, костюмная пара морковного оттенка и всклоченная красная борода. Тощий дядька, ругавший караульщиков, замолчал, хихикнул и громко спросил. «Где это вы так перемазались, Теопольд Леопольдович?» Забыв об осторожности, я соскользнула с забора и поползла через заросли лебеды в библиотеке. К счастью, двор тут изрядно зарос, и меня бы никто не заметил, даже если бы я просто шла, пригнувшись. Когда голоса стали слышны громко и отчетливо, я свернулась под раскидистым чертополохом и стала слушать. Самая настоящая философская сера. Адамас. Тонкий красный пепел, в точности, как описано в четвёртом ключе у Валентина, раздражённо говорил Хохланд. Откуда там взяться философской сери? с сомнением произнёс смутно знакомый голос. И если не верите, Андрей Михайлович, так понюхайте. А я говорю, понюхайте. Теперь убедились, что это не ржавчина? Откуда на пятом ярусе взяться философской сери? Повторил тот же голос. Вот и я вам говорю, откуда? А всё оттуда же. Осторожно раздвинув колючие кусты, я выглянула из-за чертополоха. Хохланд стоял ко мне спиной, сверкая кроваво-рыжей лысиной. Он был весь вымазан, как я поняла, в том самом красном пепле, которым был покрыт пятый подземный ярус. Дядька стоявший напротив него, невысокий, седой, с римским орлиным носом, блестящими серыми глазками и властными манерами, Был мне определённо знаком. Если не подводили память и зрение, я видел его в баре Скептик. Именно ему Джефф продавал украденные из библиотеки книги. Помните Бору? спросил Хогланд Четный, пытаясь отряхнуть костюм. На прошлой неделе, ночью в среду. А как же? буркнул его собеседник, закуривая сигарету. У меня в Токсово с крыши сорвало флюгер. Кованный дракон, авторская работы. Так представляете? До сих пор не могу найти. Соседи спрашивал, всё без толку. А как поживает ваша знаменитая лаборатория? Её не унесло? Не об этом речь. Помните? Я сразу следующим утром сказал, что буря непростая. Да-да, похвалил дядька. Вся академия восхищалась вашей прозорливостью. Мне потом говорили, что в доменах такое творилось. Кто же это так неаккуратно поработал с реальностью? Не бойсь, кто-нибудь из ваших дипломантов на хулиганил. Я вам ещё раз повторяю, что это не хулиганство, раздражённо прервал Хохланд. И не случайность. К сожалению, мы так и не смогли выяснить, что именно случилось и где. Но последствия свидетельствуют о том, что имел место opus magnum. Великое и единственное превращение неживого вещества в живое. В философской серой библиотеке это следы всё той же цепочки. Кто-то за относительно короткий промежуток времени Не больше часа, по моим расчетам. Трансформировал огромный пласт неподготовленной сырой материи. Совершенно не заботясь о последствиях. А потом...» Хохланд от злости повысил голос. «Куда ты его спрятал?» В трясущейся бороды Хохландо во все стороны летела рыжая пыль. Седой заметил это и отступил на шаг. «Мы обсуждаем эту бурю уже больше недели», — сдержанно заметил он. «Я вытащил полкафедры из летних отпусков». Лучшие мастера реальности страны днём и ночью ищут пропавшую трансформированную материю, но не находят даже её следов. Понимаете? Она исчезла вся, сразу и без следа. Это фантастика. Ниот что они появляется из ничего и не исчезает никуда, возразил Хохланд. Закон сохранения вещества действует одинаково во всех мирах. Ищите дальше. Нам нужна эта материя. А ещё больше. Нам нужен мастер реальности, который с ней поработал. Я съёжилась под своим чертополохом, Тонг Хокланда не сулил мне ничего хорошего. Ну, мастера-то найти будет проще, сказал Седой. По крайней мере, мы знаем, кто он такой. А выяснить, где он прячется, это только вопрос времени. Только умоляю, никакой огласки. Мы и так едва замяли скандал со снятой иллюзией. Никаких публичных процессов. Никаких государственных тюрем. Брать его надо быстро и тихо. Без шума и пыли, усмехаясь, протестировал Седой. Я все понимаю. Как только он будет в наших руках, тут же переправим его в подвал Академии. И там неторопливо и обстоятельно побеседуем с нашим умельцем о загадочных фокусах с материей. Я почувствовал, что холодею. Они что, серьезно? Нет. Только не в подвалы, возразил Хохланд. Из подвалов выходят, а из моей лаборатории, раз попав туда, не может выйти никто, кроме меня, конечно. А выпускать его нельзя, сами понимаете. Ни при каких обстоятельствах, даже после того, как он нам всё выложит. Ваша лаборатория? Хм. Спасибо. Очень любезно с вашей стороны предоставить её в наше распоряжение. Только, знаете ли, подвал академии как-то надёжнее. Место удобное, проверенное. Не доверяете мне, Андрей Михайлович? Что вы? Как можно? Тибаль Диаполевич. Старики пустились в долгий и бессмысленный спор, видимо, уже не в первый раз деля шкуру неубитого медведя. Я съёжившись, лежал на траве. Наверное, надо было смытаваться, но слышанное было настолько ужасно, Запереть меня в подвалах академии? Может, они ещё и пытаться собираются? Что им от меня надо в конце концов? Я же ничего такого не сделала. А я-то собирала всё рассказать сегодня Хохленду. Тут он и засадил бы меня в свою лабораторию, из которой нет выхода. Я вспомнила чёрный лес, и меня передёрнуло от страха. В следующую секунду мне на плечо опустилась тяжёлая рука и придавила к земле. Другая рука с замаранной глиной рукавицы, зажала мне рот. Как я не пыталась вырваться, но меня снова и снова тыкали в сухую траву. «Хочешь отсюда выбраться?» прошептал знакомый голос. Я попыталась укусить зажавшую ему рот ладонь, чтобы хоть на мгновение освободиться и заявить Джеффу, что не желаю иметь с ним дела, но он не отпускал. «Я могу тебя вытащить за ворота, так, чтобы никто ничего не заметил», едва слышно добавил он. «Если пикнешь, нам обоим хана!» С этими словами Джефф убрал ладонь. Я успел один раз вдохнуть, после чего мне на голову накинули холстяной мешок. В таких мешках работники академии таскали книги из библиотеки. Этот был здоровенный, и я уместилась в нем целиком. Джефф взвалил мешок на плечи и, тяжело ступая, куда-то пошел. В мешке было душно, но вполне можно дышать. Джефф шел мирным шагом, Но я даже сквозь холстину слышала, как колотится его сердце. Постепенно шум стройки начал затихать. Джефф пошёл быстрее, и я поняла, что мы покинули территорию библиотеки. "Выпусти меня", попросила я. "Кажется, уже можно". В ответ Джефф швырнул мешок на что-то жёсткое. "Молчи, ещё рано", прошептал он. "Мы у ворот, тут полно рабочих". "Ты когда-нибудь ездила в багажнике?" "Где? Где?" Вместо ответа над моей головой захлопнулась крышка. Заурчал мотор, зашушал гравий под колёсами. Мы поехали по грунтовке к старой деревне. Машина лихо подпрыгивала по колдобинам, меня бросало из стороны в сторону и била крышку багажника. Потом машина повернула налево и пошла ровнее. Должно быть, мы выехали на шоссе. На железнодорожном переезде меня подбросило ещё раз. Я подумал, что пора бы Джеффу остановиться и открыть багажник. Но он снова свернул налево, и машина начала разгоняться. Собирается ли он вообще выпустить меня? встревожилась я. Стало совсем нечем дышать. Итаническими усилиями я выпростала из мешка голову и руки и принялась колотить в крышку багажника. Через несколько минут мои старания увенчались успехом. Джефф остановил машину. Я услышала его шаги снаружи и закричала: "Ты выпустишь меня или нет? Мы давно уехали со стройки!" Вот что я тебе скажу, холодно произнёс Джефф, не открывай багажник. У тебя два выхода. Или ты молчишь и делаешь, что я скажу, или дам по голове и снова засуну в мешок. Лично мне второй вариант кажется проще и приятнее. Ну, Но... сволочь, ты меня обманул, заорал я в бешенстве. Это же надо было так глупо попасться. Дошло наконец, усмехнулся Джефф. Ну так что, будем молчать или нет? Я ничего ему не ответила, подумав, что если Джефф оглушит меня и посадит в мешок, то удрать от него будет ещё сложнее. "Я тебя правильно понял?" насмешливо спросил Джефф. "Отлично. Тогда вот указания. Пока я тебя везу, ты молчишь. Когда я остановлюсь и открою багажник, ты должна лежать в мешке и не дёргаться. Я отнесу тебя в укромное место, и там мы спокойно поговорим. Не волнуйся, ничего страшного с тобой не случится". И если бы я хотел наказать тебя за книгу, то сделал бы это ещё в прошлый раз. То есть ты хочешь просто поговорить? Да. Почти. И ради этого меня натащить в мешке? Я просто не хочу, чтобы тебя увидели. Поверь, в том месте, куда мы едем, тебе совершенно не зачем светиться. А что за место? Увидишь. Ты там уже наверняка бывал. Несколько секунд я размышляла. Похоже, Джефф не врал. Да и другого выхода у меня не было. "Договорились", крикнула я. "Вези".